Михаил Павлович Бестужев-Рюмин боялся смерти, по собственным словам, как последний трус и подлец. Похож был на трепещущую в клетке птицу, когда кошка протягивает за ней лапу. Иногда плакал от страха, как маленькие дети, не стыдясь, а иногда удивлялся. — Что со мной сделалось? Никогда я не был трусом. Ведь вот стоял же под картечью на Устимовской высоте и не боялся. Почему же теперь так перетрусил? Тогда ты шел на смерть вольно, а теперь насильно. Да ты не бойся, что боишься, и все пройдет, — утешал его Муравьев, но видел, что утешения не помогают. Бестужев боялся так, что, казалось, не вынесет, сойдет с ума или умрет в самом деле, как последний трус и подлец. Муравьев знал, чем успокоить его. Бестужев боялся, потому что все еще надеялся, что конфирмация — декорация, и что в последнюю минуту прискачет гонец с царской милостью. Чтобы победить страх, надо было отнять надежду. Но Муравьев не знал, надо ли это делать, не покрывает ли кто-то глаза его святым покровом надежды. Бестужев сидел рядом с Муравьевым в тринадцатом номере Кранвергской куртины. Между ними была такая же стена из бревен, как та, что отделяла Муравьева от Голицына, и такая же в стене щель. Они составили койки так, что лежа могли говорить сквозь щель. В последнюю ночь перед казнью Муравьев читал Бестужеву Евангелие на французском языке, по-славянски оба понимали плохо. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, — Посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться. — Погоди, Сережа, — остановил его Бестужев. — Это что же такое, а? — А что, Миша, неужели так и сказано — ужасаться? — Так и сказано. Чего же он ужасался? Смерти, что ли? Да, страдания и смерти. Как же так? Бог смерти боится? Не Бог, а человек. Он Бог и человек вместе. Ну, пусть человек. Да разве людей бесстрашных мало? Вон Сократ цикуту выпил, ноги омертвели, а все шутил. А это что же такое? — Ведь это, как я? — Да, Миша, как ты. — Но ведь я же подлец. — Нет, не подлец. Ты, может быть, лучше многих бесстрашных людей. Надо любить жизнь, надо бояться смерти. — А ты не боишься? — Нет, боюсь. Меньше твоего, но, может быть, хуже, что меньше. Вон Матюша и Пестель, те совсем не боятся. И это совсем нехорошо. А Ипполит? Ипполит не видел смерти. Кто очень любит, тот уже смерти не видит. А мы не очень любим. Нам нельзя не бояться. Ну, читай, читай. Муравьев продолжал читать, но Бестужев опять остановил его. А что, Сережа, ты как думаешь, отец Петр честный человек? Честный. Что же он все врет, что помилует? О гонце слышал? Слышал. Зачем же врет? Ведь никакого гонца не будет. Ты как думаешь, не будет, а? Сережа, что ж ты молчишь? По голосу его Муравьев понял, что он готов опять расплакаться бесстыдно, как дети. Молчал, не знал, что делать. Сказать ли правду, снять свой покров надежды или обмануть, пожалеть? Пожалел, обманул. — Не знаю, Миша, может быть, и будет гонец. — Ну ладно, читай, — проговорил Бестужев радостно. — Вот что прочти, Исаии и Пророка. Помнишь у тебя выписки? Муравьев стал читать. — И будет в последние дни. Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча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 и я уже услышу. Как утешает кого-либо мать, так утешу я вас. Стой, стой, как хорошо, не отец, а мать, а ведь это все так и будет, так и будет. Нет, не будет, а есть, — воскликнул Бестужев. Да придет царствие твое, это в начале, а в конце яко твое есть царствие есть уже есть а знаешь сережа когда я читал катехизис на васильковской площади была такая минута знаю и у тебя а ведь в такую минуту и умереть не страшно не страшно миша ну читай читай дай руку муравьев просунул руку в щель бестужев поцеловал ее потом приложил к губам Засыпал и дышал на нее, как будто и во сне целовал. Иногда вздрагивал, схлипывал, как маленькие дети во сне. Но все тише, тише, и, наконец, совсем затих, заснул. Муравьев тоже задремал. Проснулся от ужасного крика, не узнал голоса бестужего. — Ой-ой-ой, что это? Что это? Что это? Заткнул уши, чтобы не слышать, но скоро все затихло. Слышался только звон желез, надеваемых на ноги, и уветливый голос Трофимова. «Сонный человек, ваше благородие, как дитя малое, всего пужается, а проснется — посмеется». Муравьев подошел к стене, отделявшей его от Голицына, и заговорил сквозь щель. «Прочли мое завещание». Прочел. «Передадите?» «Передам». А помните, Муравьев, вы мне говорили, что мы чего-то главного не знаем. Помню. А разве не главное то, что в завещании Царь Христос на земле, как на небе? Да, главное, но мы не знаем, как это сделать. А пока не знаем, Россия гибнет. Не погибнет, спасет Христос. Помолчал и прибавил шепотом. Христос и еще кто-то. — Кто же? — хотел спросить Голицын и не спросил. Почувствовал, что об этом нельзя спрашивать. — Вы женаты, Голицын? — Женат. — Как имя вашей супруги? — Мария Павловна. — А сами как зовете? — Маренькой. — Ну, поцелуйте же от меня Мареньку. Прощайте, идут. Храни вас Бог. Голицын услышал на дверях соседней камеры стук замков и засовов.